работающие женщины. Большая часть работы, которую выполняли средневековые женщины это была, конечно, работа по дому. Как писала Барбара Ханавольд, жене традиционно отводится две сферы: повседневное ведение домашнего хозяйства и воспитание и обучение следующего поколения. Мужчины, разумеется, и в Средние века постоянно считали, что женщины сидят дома и ничего не делают. только наряжаются, болтают и ухаживают за своей внешностью. На этот счёт есть замечательная английская баллада о муже, который всё время обвинял жену, что она бездельничает и сидит на его шее, пока она в ответ не перечислила всё, чем занимается в течение суток. Ночью присматривает и ухаживает за ребёнком, пока муж спит. Утром доит коров, пока муж тоже всё ещё спит. Днём делает масло и сыр. кормит птиц, упечёт, варит, чинит одежду, кормит скотину и готовит пищу для себя, мужа и детей, и всё это параллельно присматривая за детьми. Думаю, картина всем показалась знакомой. Века идут, а люди не меняются. Домохозяйкам. Работа женщин из богатых и знатных семей также была сосредоточена в первую очередь на ведении домашнего хозяйства. Разве что сами обязанности были другие. Они меньше сами что-нибудь варили или чинили, но зато им приходилось вести счета, управлять хозяйством и слугами, а в отсутствие мужа замещать его в мастерской, лавке или в управлении поместьем. Утром она вставала гораздо раньше, чем современные дамы, пишет Эйлин Пауэр, о богатой горожанке, основываясь на книге Парижского горожанина, написанной им в наставление юной супруге. Ишла с дамой Агнес Бегуинкой, своей экономкой, к мессе опустив долу глаза и сложив руки поверх своего красочного передника. После мессы, а быть может и исповеди, она возвращалась и проверяла работу слуг, которые должны были подмести зал и комнаты, вытереть пыль, выбить подушки и покрывала, и прибрать везде, после чего она давала мастеру Джону-управляющему указания по поводу обеда и ужина. После этого она посылала даму Агнес проверить, накормлены ли ее собачки и птички, ибо они не умеют говорить, поэтому говорить и думать за них должна ты, если у тебя они есть. Если она жила в доме своего поместья, то должна была подумать и о скотине на ферме, и дама Агнес должна была проверить, как ухаживают за ней пастух-овец Робин, пастух-быков Джоссон, пастух коров Арнол, доярка Жаннеттон и жена фермера Аделина, которая работала на птичьем дворе. Если же она была в своём парижском доме, то вместе с горничными вытаскивала из больших сундуков платья и меха и расстилала их в саду или во дворе на солнышке. Выбивала пыль небольшой палкой, встряхивала на ветру, выводила пятна с помощью того или иного рецепта, проверенного на практике её мужем. выискивала своим острым взглядом моль или блоху. Но вот наступало время обеда, самого главного приёма пищи в течение дня. Наши предки обедали в 10 часов утра. После обеда она следила, чтобы слуги тоже поели, а затем, из занятой домохозяйки, превращалась в отдыхающую даму и могла немного развлечься. В деревне она могла отправиться на соколиную охоту вместе с соседями. В городе зимой могла поболтать и поиграть с другими замужними дамами своего возраста, загадывая загадки или рассказывая истории по кругу сидя у огня. Но больше всего она любила гулять по своему саду, сплетая венки и гирлянды из цветов, фиалок, левкоев, роз, тимьяна или розмарина, собирая созревшие ягоды или плоды. Устав от этого, она собирала вокруг себя даму Агнес и своих служанок, усаживалась под украшенными резьбой балками потолка в зале. и принималась чинить дублет своего мужа, вышивать облачения для священника, служившего в его фамильной часовне, или ткань, которой она намеревалась обить стены в своей спальне. А, быть может, они просто ткали. Наконец наступал вечер, и ее хозяин и господин возвращался домой. Начиналась беготня. Слуги несли бутылки с горячей водой, чтобы согреть ему ноги, и удобные комнатные туфли. Его жена внимательно выслушивала его рассказы и восхищалась всем, что он сделал. Потом все шли ужинать в обществе гостей или вдвоём при свете заходящего солнца. Наступает ночь, и они вдвоём обходят дом, запирая все двери и проверяя, все ли слуги уже улеглись, ибо наши предки, в отличие от нас, экономили свечи. И они ложатся спать. Помощница мужа Экономический вклад жён в семейный бюджет очень часто не ограничивался приданым и ведением домашнего хозяйства. Женщины, особенно из торговых и ремесленных кругов, в большинстве случаев помогали мужьям в их работе, причём это касается не только бедноты, но и торговых магнатов. И я бы сказала, что и даже в большей степени жёны богатых ремесленников и торговцев чаще всего были из семей их коллег, были знакомы с делами юности. Приносили большое приданое и сразу же становились не только подругами жизни, но и помощницами своих мужей. А оставшись вдовыми, часто продолжали бизнес своего супруга. Об этом осталось немалое количество свидетельств, поскольку богатые торговцы и ремесленники составляли подробные и о многом говорящие завещания. Одно из них завещание Уильяма Берда будет приведено в этой главе. А горожанах попроще Документов осталось меньше, но тем не менее всё-таки достаточно, чтобы быть уверенными, что жёны ремесленников были чаще всего кем-то вроде их подмастериев, а не только домохозяйками. Больше всего документов сохранилось во всегда бюрократической Англии. Я уже упоминала и цеховые статусы, и взносы для супружеских пар. Есть также интересные косвенные свидетельства, например, разрешение некоторым ремесленникам взять дополнительного ученика. сверх положенного цеховым уставом, потому что у него нет жены. Из чего можно догадаться, что жёны рассматривались как дополнительные рабочие руки в мастерской. Ведь для дома мастер мог бы просто нанять служанку, не спрашивая ни у кого разрешения. У мелких торговцев жена обычно выполняла обязанности продавщицы, обслуживала покупателей в лавке. Часто жёны ещё вели бухгалтерию и проводили инвентаризацию товаров. Тогда как основной обязанностью мужей были закупки, поскольку для этого требовалось куда-то ездить, иногда очень далеко, да к тому же возить с собой крупные суммы денег. Так что разделение труда было вполне разумное: жена занималась тем, что можно делать дома, муж делами на выезде. Ценность жены как помощницы в мастерской и как источника дополнительного дохода делала брак для молодого человека, намеревавшегося заняться торговлей или ремеслом, необходимостью. Но в то же время для жениться бы требовался капитал или своё уже работающее дело. Поэтому юношам приходилось откладывать брак, чтобы сначала закончить обучение, потом заработать какие-то деньги, чтобы хотя бы снять для себя с женой отдельное жильё. И в жон на ремесленники стремились брать не юных девочек, только выбравшихся из-под материнского крыла, а девушек, которые уже что-то умеют и возможно даже сами работают, а желательно и в той же сфере. Не зря именно в городах у женщин был самый высокий брачный возраст. Основные женские профессии. Иногда женщины работали не на мужа или отца, а были либо наёмными работницами, либо хозяйками собственного бизнеса. Большинство из них трудились либо в прислуге, либо зарабатывали на жизнь традиционными для женщин профессиями. Но были и те, кто занимался мужской работой. хотя в большинстве случаев такие исключения это вдовы, продолжившие дело своих мужей. Статистика города Экстера в Диваншыре свидетельствует, что в конце 14 века там числилось 435 работающих женщин. Те, кто трудился дома, на мужей и отцов, не считались. Из них 160 были служанками, 150 варили пиво, 99 работали торговками, 55 проститутками, 17 содержательницами борделей. 51 значились как ремесленники, в основном работающие в суконной промышленности. Дополнительно надо отметить, что в число служанок в этой переписи входили также сиделки, акушерки и целительницы, по большей части незамужние девушки. Но и если сложить все эти цифры, станет ясно, что некоторые женщины работали на двух работах. В общем-то, статистика очень показательная и типовая. Именно эти профессии были основными для женщин по всей Европе. И только в некоторых местах существовали какие-то региональные особенности. Допустим, были целые заповедники золота швеек. Большинство женщин работало прислугой или в каких-то вариациях сферы услуг, включая уход за больными. Это занятие не требовало квалификации, было доступно даже для девушек, только приехавших в город из деревни. Всегда требовались грошовые служанки, готовые работать за кров и еду. Но несмотря на тяжёлую работу и низкие заработки, желающие всегда были. Во-первых, после нищей деревни даже такой вариант был не так плох. А во-вторых, в прислуге можно было сделать определённую карьеру, научиться чему-то и перейти в дом получше или занять должность старшей горничной, а там и до экономики дорасти. Такие мечты редко сбывались, но зато очень многие девушки, работавшие прислугой, выходили замуж. Круг общения у них был большой. да и скопить кое-что на приданное удавалось. Еще одно занятие, которое было доступно в том числе и только что приехавшим в город девушкам, это пивоварение. Оно традиционно считалось женским занятием, а в деревнях вообще его варили практически в каждом доме, поэтому кое-какие знания у сельских девушек были. Так что в городе, где пиво было всегда востребовано, можно было достаточно легко устроиться в помощнице к женщинам-пивоварам. Судя, например, по юркским завещаниям, пивоварение часто бывало не основной или не единственной деятельностью семьи. У состоятельного ремесленника жена могла быть пивоваром. Известно, пивоварни, руководимые женой хозяина, которые были устроены в домах каменщика, цирюльника, булочника, торговца и скорняка. Другое типично женское занятие какие-то работы, связанные с производством ткани. Этому обучали всех девочек с ранних лет, поэтому обычно у девушек хватало навыков, чтобы наняться чесальщицами шерсти или придильщицами. Бывали и ткачихи на домницы, которым раздавали шерсть, а потом забирали готовую ткань. Правда, последние работали в основном как раз вне города, поскольку отнимали работу у цеховых ткачей. Бывало и такое, что жёны вели бизнес, напрямую связанный с ремеслом мужа. Так в Йорке первой половины 15 века Многие жёны мясников и кожевенников изготавливали и продавали сальные свечи. А в Норридже жёны мясников не только свечами занимались, но и держали в своих руках другой бизнес, готовили и продавали чёрный пудинг, вариант кровиной колбасы, одно из самых популярных блюд у бедноты, имевшее, впрочем, поклонников и среди высших слоёв общества. Женщины менее распространённых профессий Пожалуй, самая неожиданная для женщины профессия это палач. Трудно представить, но бывало и такое. Нет, головы женщины не рубили, но исполнять другие, менее тяжёлые наказания им доверяли. Так в указе Людовика Святого от 1264 года сказано: "Тот, кто злословил или поступил противозаконно, по судейскому решению будет высечен розгами лицом его пола, а именно мужчину мужчиной, А женщина женщиной, без присутствия мужчин. Не трудно догадаться, что здесь своё веское слово сказала церковь. Наказание наказанием, а нельзя опозорить пусть даже не очень порядочную женщину, заставляя её представать перед мужчиной полотчом в рубашке, а то и голой. Другие нетипичные женские занятия, конечно, далеко не так эффектны. Так, например, в Париже существовала такая профессия, как рекомендательница. Так назывались женщины, содержавшие то, что мы называем сейчас агентством по найму. В указе 1351 года, в котором фиксировалась оплата труда после эпидемии чумы, им разрешалось брать 1 шиллинг 6 пенни за трудоустройство горничной и 2 шиллинга за устройство сиделки. Хорошая сумма, учитывая, что горничная получала в год около 30 шиллингов и обувь. Как уже упоминалось в главе про образование, Работали женщины и учительницами. В конце 13 века, в частности в Париже, больше 20 женщин были зарегистрированы как содержательницы элементарных школ для девочек. Учителями в этих школах естественно тоже были в основном женщины. В крупных торговых городах Северной Италии школы для девочек тоже появились с 13 века. А вот в Германии их начали открывать только в 14 веке. когда распространилась традиция писать на немецком, а не только на латыни. Часть учительниц были бегиньками, членами светско-духовного ордена, о котором надо говорить отдельно, но книги на это уже не хватит. Часть жёнами учителей-мужчин. Нередко супружеские пары открывали школу совместного обучения и занимались ею вместе, как в Бамберге, где городские власти постановили, что учителя-учительницы должны состоять в браке друг с другом. Ещё одной на редкость распространённой женской профессии была работа каллиграфами и миниатюристами. Книг, как я уже говорила, писалось много. Мастера требовались постоянно. А какое занятие может быть более подходящим и безопасным для женщины, чем работа в мастерской отца или мужа? Да ещё такая, которую можно делать даже не выходя из дома. Особенно много женщин занимающихся каллиграфией и миниатюрой Было, разумеется, в Болонье, где переписывание текстов поставили на поток. Большинство из них остались безымянными. Есть только упоминание, что в мастерских переписчиков работали как мужчины, так и женщины. Но некоторые имена архивы всё же сохранили. Так в контракте о продаже дома в 1271 году упоминается некая Донателла, миниатюристка и жена миниатюриста. В 1271, 1272 годах Каллиграф Монтанари, жена Онеста, получила заказ от флорентийского книготорговца Бинчевене. В 1275 году Рудольфо дель Фу, Рудольфо, получил переписывание рукописи своей дочери Антонии. В 1279 году некая Алегра, жена Ивано, обещала Кормелиту, что перепишет для него Библию. Каллиграф Фландина из Телбандино Занималась ремеслом в 1268 году. У Лиано де Бенвенутте из Фаинцы подписала контракт в 1289 году. В 1329 году каллиграфией занималась Читабранка и Анастасио. Есть примеры и из других стран. В 13 веке в Кёльне работала вдова Тулла, специализировавшаяся на инициалах, а в 14 веке Некая художница Хильда, жена миниатюриста Йоана. В Париже в конце 13 века безымянная художница работала в школе миниатюристов со своим мужем Ришаром из Вердена. Там же на Сенной улице в середине 14 века жила художница Томаси, а на улице Трусваж художница Берго в доме её отца Жана Чёрного, тоже миниатюриста. А вот от миниатюристки Клариси сохранился даже автопортрет. псалтыре, датированной примерно 1200 годом. Она изобразила себя в качестве хвостика буквы Q. Агнес Ван де Боссе, художница XV века. Точная дата рождения Агнес Ван де Боссе неизвестна, но, вероятно, это было около 1435-1440 годов. Она происходила из уважаемой семьи художников и Ее отец Тристран, Ван де Боссе, вероятно, даже возглавлял гильдию художников Гента. Конечно, жены и дочери часто помогали мастерам в работе, это было обычным делом, но Агнес была не просто помощницей, а полноценным членом гильдии, и ее поручителем при вступлении туда был известный художник Йос Ван Гент, который выступал в качестве поручителя даже у одного из величайших фламандских живописцев Хуга Ван дер Гуса. Агнес вышла замуж за хиныка Крабе, о котором ничего не известно. Возможно, он тоже был художником. Обычно женщины, имевшие право работать, выходили замуж за других членов своей гильдии. В 1468 году овдовела и всё это время продолжала работать. Сохранилось немало записей 1470-х-80-х годов о выполненных ею для города заказах. В основном различные флаги и вымпелы, в том числе для украшения Гента к торжественному официальному визиту герцогини Марии Бургундской. Видимо, она работала в команде всего того же Вандергуса, потому что самая большая сумма за подготовку города к визиту Марии была выплачена ему. Кроме того, Агнес расписывала балдахин для статуи Девы Марии в соборе Богоматери в Турне. Надо уточнить, что роспись флагов Была не самой почётной работой для художника, и по всей видимости, Агнес числилась, так сказать, во втором эшелоне мастеров. По крайней мере, не сохранилось никаких данных о том, чтобы её приглашали расписывать алтари или рисовать портреты, хотя возможно, что такое и было. Просто заказчики были не соборы и вельможи, а мелкие церкви и простые горожане. Но тем не менее, Такое полноценное свидетельство того, что женщина в Фландрии XV века была членом гильдии художников и нанималась городскими властями для росписи флагов, дорогого стоит. Сохранилось немало сведений о женщинах-миниатюристках, расписывающих книги, но из женщин, занимающихся крупным форматом, Агнес единственная, кто известен по имени. Да и вообще о ком есть достаточно достоверных сведений. Единственная дошедшая до наших дней работа Агнес Ван де Боссы, хранящаяся в краеведческом музее Гента, стандарт города Дева Гента с изображением, соответственно, Девы Гента и льва. Он был расписан по случаю празднеств в Генте и стал одним из серии флагов, заказанных городом в 1481-1482 годах. Завещание Уильяма Берда. Фрагменты. Во имя Господа. Аминь. Год от Рождества Христова, 1484, 20-й день апреля. Я, Уильям Берт, находясь в полной памяти, составил мою волю и завещание в этом виде. Во-первых, я завещаю мою душу всемогущему Богу. Мое тело должно быть похоронено в церкви святого Николая в Бристоле рядом с женой мастера Спенсера. Далее следует перечисление суммы вещей, прежде всего предметов одежды, оставленных церкви, на благотворительность и на поминовение души усопшего. Также я завещаю моей жене мой дом на набережной Брестоля со всей мебелью на срок её жизни при том условии, что она до конца жизни останется вдовой и не иначе. И после её смерти или нарушения незванного условия я завещаю его моему сыну Генри, и его законнорождённым наследникам по крови. И если он или они умрут без потомства, Тогда я завещаю названный дом старшей из моих дочерей и её наследникам. За неимением их, следующему родственнику. Также я завещаю моей названной жене 10 бочек вайды, также две моих лучших позолоченных салонки, две дюжины ложек, также две лучших чаши на подставках с крышками, также плоскую чашу с крышкой, также одно блюдо для пряностей с крышкой и две плоских чаши без крышек. Также третью часть всей моей домашней утвари, исключая посуду, которую я завещал здесь. Также я завещаю моему сыну Генри, помимо доходов от моего дома, указанного выше, два огороженных участка. Также названному Генри, моему сыну, я завещаю два дома, расположенные на набережной Святого Августина. Также я даю и завещаю названному Генри три моих склада на набережной на срок моей аренды. Также названному Генри я обещаю пять бочек вайды. Также я завещаю ему две позолоченные колокообразные чаши, также две белых чаша на подставках и с крышками. Также я завещаю моей дочери Элизабет пять бочек вайды и две позолоченные чаши на подставках. Также полдюжины ложек и солонку покрытую серебром. Также две бочки железа. Также я завещаю ей четыре пары простыней. Также я завещаю моей дочери Жуане 4 бочки вайды. Также я завещаю моей дочери Екатерин одну бочку вайды. А его мужу моё лучшее алое платье, отделанное мехом. Также я завещаю Джону Уиндингтону моё льняное алое платье и одно блюдо для пряностей. Также я завещаю моему сыну Ричарду две бочки вайды, чтобы помочь ему стать священником, и моё лучшее льняное голубое платье. Также я завещаю мой сад моей жене, и после её смерти моей названной дочери Елизабет в течение оставшегося срока аренды. Также я завещаю Роберту, моему брату, одну бочку вайды и темно-зеленое платье. Также священнику Офф Берфи Мэвис я завещаю льняное алое платье. Также я завещаю церкви святого Лаврентия мой серебряный таз с одним кувшином к нему. Также я завещаю шесть шиллингов восемь пенсов на флаг, названный церкви святого Николая. Все другие мои незавещанные вещи я передаю полностью в распоряжение мастера Эдмунда Уэскотта, И моей названной жены, которых я назначаю моими душеприказчиками, надеюсь, что они должным образом будут исполнять эту мою волю, удовлетворять и уплатят все мои долги. И моё тело по милости Господа и города Брестоля должно быть похоронено, как завещено, и названному мастеру Эдмунду Уэскоту за его усердную работу пять марок. В подтверждение этого и всего здесь содержащегося, я распорядился это записать и прочитать в присутствии мастера Уильяма Спенсера, которого я просил быть наблюдателем, и в присутствии мастера Джона Бертона, моего священника, в день и год выше указанные. Утверждено 25 июня 1484 года. Оглашено в сотинном суде в Guildhallle Bristol 27 сентября 1485 года. Завещание Уильяма Берда Что можно подчеркнуть из завещания Уильяма Берда? Много всего интересного, и состав семьи, и данные об имуществе средневекового торговца и красильщика, и сведения о религиозно-благотворительных вопросах, и многое другое. Но поскольку мы продолжаем говорить о женщинах, остановимся на трех моментах завещания. Во-первых, Уильям Берд оставляет жене 10 бочек Вайды. Вайда – это дорогой синий краситель для ткани, причем достаточно скоропортящийся. Предполагается, что жена будет его либо реализовывать, либо пустить в дело. Как уже говорилось, вдовы нередко продолжали дела своих покойных мужей. Кстати, бочка вайды стоила около 12 фунтов это больше годового заработка пекаря, например. Исходя из этого, не трудно представить масштабы наследства. Во-вторых, он назначает жену душеприказчиком, то есть доверяет ей контроль за исполнением своего завещания. Это практически максимальная степень доверия. Выше только оставить большую часть имущества жене с тем, чтобы она сама распорядилась кому что отдать. И такие случаи тоже бывали. Татьяна Мосолкина в книге Социальная история Англии XIV-XVII веков приводит такие примеры. Купец Джон Браун в 1476 году подробно расписал, кому и что он завещает, а затем распорядился Дабы оставшееся имущество передали его жене. Свою долю она тоже получила по завещанию. И Кэтрин сама могла решать, как лучше употребить остаток на благо души завещателя, его родителей и благодетелей. Душеприказчицей также была назначена жена. Томас Джонс не только назначил свою жену душеприказчицей, но и записал, что она может использовать оставшееся имущество, как сочтёт, подходящим. Так же поступил Моррис Хейл, остаток имущества нужно было передать жене, чтобы распорядилось им, как она сочтет подобающим. Она же назначена душеприказчицей. Джон Фланингем, имея брата и сына, доверяет распоряжение имуществом после своей смерти жене Анастасии, а Уильям Роули, имея братьев, назначил душеприказчицей жену Маргарет. Такое же отношение к жене продемонстрировали в 15 веке Ричард Фостер, Уильям Сеймор, Людовик Морс, Уильям Берд, Том Коуган. И третье. Уильям Берд оставляет вайду не только жене и сыну, но и дочерям. Причём из трёх его дочерей, судя по завещанию, замужем только одна, Кэтрин. Но при этом он оставляет своей дочери Элизабет, видимо, своей любимице, пять бочек вайды и две бочки железа. Железный купорос тоже использовали для окраски тканей. То есть предполагается, что Элизабет либо тоже продолжит отцовское дело, либо уже занимается торговлей или покраской тканей. Незамужняя женщина. Разве такое возможно? Женщины-ремесленники в Англии. По материалам книги Татьяны Мосолкиной Социальная история Англии 14-17 веков. Интересно. что среди красильщиков-торговцев мы встречаем и женщин. Алиса Ричардс торговала сукном в Лондоне вместе с Джоном Хенловым, а Маргарет Роули сама доставляла в Бристоль морену. Вероятно, это были вдовы красильщиков-купцов, продолжившие дело своих мужей. В этом отношении интересно завещание Джона Хенлова, который в 1498 году оставил все инструменты своего ремесла жене. а Вайду своей дочери, поэтому вполне допустимо ожидать, что они тоже будут организовывать производство сукна и торговать им. В документах того времени довольно часто встречаются сведения не только о работавших по найму придильщицах или ткачихах, но и о женщинах-мастерах различных специальностей. Женщины начинают заниматься торговлей наравне с мужчинами. Крупнейший купец и судовладелец Джон Бертон оставил своей жене Изабелли кроме недвижимости, наличных денег и утвари, товаров на сумму в 200 франков, 8 мешков шерсти и 1 четвертую часть собственности на корабль «Ле Мария де Бристоя». Если купец умирал внезапно, то было вполне естественно, что жена заканчивала вместо него начатое дело. Так Джоанна, вдова Уильяма Роули-старшего, в 1479 году получила сахар, а в 1480 году масло и воск из Лиссабона, а также вайду и вино из Испании. В этом же году на имя Маргарет, вдовы Томаса Роули, прибыло три груза вина из Бордо, один – масла из Севильи и из Фландрии и Мареной на 82 фунта. Таможенные отчеты времен правления Эдуарда IV называют «семь женщин-торговцев, которые, вероятно, были вдовами купцов». и восемь других, участвовавших в импорте и экспорте товаров. Часто, когда муж отсутствовал, жена получала товары или деньги, причитавшиеся ему. В деловых письмах английских купцов часто упоминаются женщины, занимавшиеся торговыми и финансовыми операциями. И речь идёт не только о вдовах. В 1476 году Томас Кестн в своём письме Джорджу Сели сообщает: "Я написал, как вы советовали, жене Я попросил её взять официальное прошение к Томасу Адаму старшему о сроке уплаты 50 фламандских фунтов. Я прошу также передать ей 40 шиллингов, которые пересылаю вам. Суммы, которые указаны, довольно большие, если учесть, что годовой доход даже крупных купцов составлял около 100 фунтов. В ноябре того же года Уильям Мэрион писал из Лондона Джорджу Селиву в Кале. Передайте ему, что моя госпожа, ваша мать, должна забрать от Джона Селли 8 серплей шерсти и 5 серплей он пошлёт сверх того. Делами занимается, как видим, не одинокая женщина. У неё есть муж и трое взрослых сыновей. То же самое можно сказать о жене купца Коулдейла или от тётки брати в Селли, которая самостоятельно вела финансовые дела. Она упоминается в нескольких письмах, в одном из которых сообщается, Извещаю вас, что моя сестра, ваша тётя, заключила сделку с Джоном Мэттю, Мерсером из Лондона, и должна получить от него в срок, о котором они договорились, 75 фунтов, 16 шиллингов, 8 пенсов. В судебных разбирательствах по торговым и финансовым делам в 15 веке также встречаются женщины. Например, в 50-е годы 15 века Джордж Айрленд Олдермен Лондона подал прошение о возмещении долга в Бристольский стапельный суд против Алисы Саттон. Алиса Честер не только вела торговлю с Испанией, Португалией и Фландрией, но и давала деньги в займы. Известно, что она судила 20 фунтов приору Тонтона, когда он был в большой нужде и не мог отремонтировать свой дом и уплатить долги. В источниках иногда встречаются упоминания о женщинах-мастерах в разных отраслях производства. Например, в 1446-47 годах в постановлении портных Бристоля упоминаются мастера-мужчины и мастера-женщины, имевшие статус бюргеров. В 1407 году среди красильщиков города были и мужчины, и женщины. В ордонансе красильщиков Йорка в 1380 году среди 59 членов гильдии названы 4 женщины. Значительный процент пивоваров в английских городах всегда составляли женщины. В обычных городах Бристоля 1344 года подтверждено постановление 1331 года, в котором говорилось о женщинах-пивоварах, нарушавших ассиз о пиве, что женщины-пивовары, которые продают эль вопреки ассизу, будут штрафоваться в соответствии с их проступком. К середине 14 века Значительный процент пивоваров в Винчестере составляли женщины, одинокие, вдовы и замужние. То же самое можно сказать и об Йорке. В конце 14 века в Йорке в списке мастеров-изготовителей пергамента указаны четыре женщины, а Эни Скипвик была мастером перчаточником. Иногда в источниках можно встретить женщин очень неожиданных профессий. Например, в 1348 году в Вестминстере была женщина-кузнец. изготавливавшие инструменты для каменщиков. В 1379 году в Шеффилде числились две женщины-кузнеца. Йоркский кузнец Хью Лэдвит в 1485 году оставил жене Элис две наковальни. Как видим, женский труд использовался практически во всех отраслях производства, и несомненно, женщины составляли значительный процент наёмных рабочих. Не случайно в 1461 году Бристольские ткачи жаловались в городской совет, что различные люди гильдии нанимают на работу их жён, дочерей и девушек вместо того, чтобы предоставлять работу мужчинам. Женщины-ремесленники и женщины-купцы в Германии. Михтильда из Бременна в апреле 1353 года отказала наследникам 30 марок, включая драгоценности и другие предметы. Другая купчиха по имени Альгейда из Бременна оставила мужу 400 марок, а также ценные украшения, серебряную посуду и дом. Базельские документы начала 15 века о разграбленном корабле свидетельствуют, что из 61 купца, снаряжавших корабль, 37 были женщины. Одна из них, Кристина Офлатерин, вложила 501 флорин, а другая вдова аптекаря 270 флоринов. Большинство других женщин вложили маленькие суммы, между 71 с половиной и 9 флоринами. В 1420 году купчиха по имени Цакманина в немецком городе Гёрлице была записана как торгующая арбалетами, перемётными с умами, уздечками, упряжью, поводьями, шпорами и стременами, а также серой купоросом, ярм-идианкой, колчинами, мылом, пергаментом, воском, бумагой и пряностями. В Кёльне существовало четыре женских цеха: бумага-предильный, золото-предильный, шёлко-предильный и ткачей шёлковых изделий. Сверх того, женщины входили в полноправные члены в ряд других цехов: ткачей полотна, ткачей шерстяных изделий, вышивальщиков гербов, кошелёчников, поясников, заготовщиков кожи, золотых дел мастеров, золотабитов и гольщиков, бучеров, ткарей, портных, скорняков, пекарей и пивоваров, рыботорговцев, мясников. И наконец, почти во всех остальных цехах, не указанных здесь, женщина могла принять участие в производстве на основании так называемого вдовьего права, предоставляющего вдове право продолжать дело покойного мужа. Полный запрет женского труда содержится лишь в уставе панцерников. В приходе Святого Сибальда в Нюрнберге между 1439 и 1477 годами жило девять женщин-медников: семь медиплавильщиц, одна напёрстошница, одна волочильщица, три жестянщицы, одна ободочница и шесть котельщиц. Похожая ситуация была и в других больших городах, таких как Кёльн и Франкфурт. В Базеле в гильдиях каменщиков, штукатуров и плотников было много наёмных работниц, которые помогали замешивать строительный раствор, крыть крыши и вставлять стёкла. В конце 15 века в Вюрцбурге на строительстве работало много женщин. Однако членами гильдии они не являлись, а нанимались подённо. Причём, судя по документам, их было в 3 раза больше, чем работников-мужчин, потому что женщинам платили в полтора раза меньше, и нанимать их было выгоднее. Отрывки из цехового устава ткачей шёлковых изделий. Кёльн, 1469 год. Первое. Ни одна женщина, принадлежавшая к этому цеху, не имеет права занять положение главной мастерицы по выделке шёлка, не проучившись и не прослужив 3 года в этом цехе. Учение она должна пройти у главных мастериц цеха, таким образом, что если она не уживётся у одной мастерицы, то может продолжать учение у другой. Не иначе, однако, как следовамо цеха. Второе. Все прослужившие 3 года в этом цехе могут стать главными мастерицами по выделке шёлка, независимо от того, законного ли они или незаконного происхождения. Главная мастерица имеет право обучать своих детей у себя дома в течение вышеуказанного времени. Затем они могут вступить в цех, внеся 1 рейнский гульден. Другие же ученицы, закончившие срок обучения, могут вступить в цех лишь под условием взноса двух рейнских гульденов. Третье. Главная мастерица имеет право держать у себя одновременно не больше четырёх учениц, не считая её собственных детей. Шестое. Девушка, желающая изучить ремесло, должна уплатить цеху одну марку для уведомления властей о том, что она приступила к учению, чтобы её могли записать. Окончив трехлетний срок учения, продолжает устав 1480 года, девушка должна в течение ближайшего года вновь явиться к старшинам мужского и женского пола и зарегистрироваться как прослужившее свое время. Седьмое. Запрещается вышеупомянутому мастерицам и их мужьям производить шелковые изделия из пряжи, изготовленные не в Кельне, и отдавать их красить. Двадцать третье. Каждый год главные мастерицы совместно выбирают двух мужчин из числа своих мужей, которые занимаются торговлей, и двух женщин, принадлежащих к этому цеху, старшины. Однако муж и жена не могут одновременно занимать должность старшин. Женщины-налогоплательщицы во Франции. На основе исследований Симоны Ру. По парижской переписи 1297 года 1376 дворов, то есть 14,5% находились под управлением женщин, причём не все из них значились вдовыми. Что такое двор? Это группа налогоплательщиков, живущая под одной крышей, обычно семья, ну или семья плюс всякая прибившаяся к ней дальняя родня. Дворы, управляемые женщиной, чаще всего состояли из матери и сына, матери и дочери, матери и её детей, а также матери, детей и прочей родни. То есть это фактически в большинстве своём неполные семьи, во главе которых стоит мать. Эти 14,5% показывает, что женщины могли пользоваться экономической, а значит и социальной автономией, и что такое случалось достаточно часто, раз они попали в налоговые записи, да ещё и в таком количестве. Интересно, что 85,5% женщин-налогоплательщиц, возглавляющих дворы, даже не указали замуже mani, девицы или вдовы. И это при том, что именно семейный статус определял положение средневековой женщины. Чаще всего о своём семейном статусе сообщали богатые женщины. Жена какого-то или жена покойного объяснялась это тем, что жёны и вдовы буржуа жили на ренту. Поэтому их положение в обществе определялось именно семейным статусом, тогда как работающие женщины считали более важным сообщить налоговым органам свою профессию. Ещё одна удивительная деталь Среди указавших свой статус налогоплательщик больше замужних женщин, чем вдов. Казалось бы, должно быть наоборот, ведь двор замужней женщины возглавляет муж. Симона Ру выдвигает предположение, что это женщины, которые обладают собственным имуществом или занимаются какой-либо деятельностью независимо от своего мужа, и по этим причинам отдельно же платят налоги. Но нельзя исключать и то, что это женщины, разъехавшиеся с мужем через церковный суд. В любом случае ясно, что среди парижанок хватало женщин, имеющих определённую экономическую и социальную независимость. По числу записей самыми распространёнными являются пять ремёсел: перекупщицы, горничные, соответственно, 44 и 42 записи, шляпницы, швеи и прачки, примерно по 25 записей. Таким образом, мы видим, что в 1297 году парижанки работали в сфере питания. Перекупщики и перекупщицы продавали в розницу всякого рода съестные припасы, как нынешние бокалейщики. Они также часто становились горничными, то есть прислугой в доме мещан, где занимались уборкой, ходили за покупками, обихаживали хозяина с хозяйкой. Такие женщины названы только по имени, данным при крещении, с пометкой «горничная такого-то». Одна женщина записана даже без имени, просто как и его горничная. Все эти указания подтверждают, что личность таких женщин определена посредством дома, в котором они служат, дом указан через его хозяина, а также их подчиненным положением. Однако они получают жалование, чем объясняется их статус налогоплательщиц. Три остальных ремесла говорят о производстве, связанном с текстилем, швеей, Изготовлением предметов туалета и одежды, шляпницы и со стиркой белья, прачки. Первый взгляд на женскую работу не приносит сюрпризов. Он вписывается в старую схему распределения работ между полами в том виде, в каком её представляли моралисты, проповедники и прочие традиционалисты среди мужчин. И всё же есть нюансы. Встречается много мужчин-швецов, которые даже занимались стиркой, а один назван горничным. Группа ремесел, относящихся к обработке тканей по шиву одежды и изготовлению украшений и предметов туалета, набрала 225 записей. В их числе есть 22 придильщицы шелка и ткачихи. В цеховых уставах 13 века ясно указано, что обработка шелка в Париже женское дело. 9 ткачих, 8 бахромщиц, пряхи и другие работницы, обрабатывавшие лён, шерсть или канаплю, четыре белашвейки, две вышивальщицы, три гобеленщицы, также свидетельствуют о том, что этими ремёслами могли заниматься женщины, и это предусмотрено уставом. В швейной области встречаются 25 швей и 25 шляпниц, плюс 5 изготовительниц головных уборов. Пять старьёвщиц, три голантерейщицы, они занимались торговлей богатыми украшениями. Три кошелёчницы Две женщины, шившие штаны или торговавшие ими, одна продавщица павлиньих перьев, которыми украшали головные уборы. Порой ремесло указано не так, как оно обозначено в уставе, а по типу конкретной деятельности так встречаются: торговка нитками, женщина, сматывающая пряжу в клубки, ещё одна шьющая сумы для милостыни и две изготавливающие ночные колпаки. Вторая группа объединяет ремёсла, связанные с пищевым сектором. В ней 110 записей. Больше всего перекупщиц, но есть ещё 10 булошниц и одна-две вафельницы, восемь пирожниц, восемь зеленщиц, восемь птичниц, торговавших яйцами и птицей, четыре торговки требухой, четыре торговки рыбой и три селёдкой, четыре торговки сыром, четыре молочницы, три торговки пивом. Совершенно точно, что женщины могли заниматься любой деятельностью, связанной с питанием. Третья группа более разношёрстна. Здесь встречаются пять торговок воском, домашним освещением занимаются девять свечных торговок и одна торговка лампами. Восемь торговок горшками трудятся для простого люда, а торговка хрусталём только для состоятельной публики. Несколько сыромятниц, несколько изготовительниц ремней заняты в скорняжном и кожевенном производстве. Упомянутые женщины, запасавшие дрова, изготавливавшие верёвки и различные чехлы и ножны, К этому надо добавить торговк пергаментом, бочками, стеклом. За этими тремя группами идут ещё три, в каждой из которых от 7 до 15 записей. Первая объединяет сельскохозяйственные ремёсла и транспорт, включая грузчец. В ней две торговки сеном, одна овсом, цветочница, две пастушки и одна коровница. Помимо грузчец, есть одна лодочница. Две остальные группы соответствуют видам деятельности, которыми чаще занимаются мужчины. Речь идёт об обработке металлов и о строительстве. Обнаружились одна оружейница, которая продаёт или делает доспехи. Одна торговка полосовым железом, жена торговца. Одна кольчужница, жена изготовителя кольчуг. Одна ножовщица, три кузнечихи, две изготовительницы гвоздей и три булавок, одна женщина-слесарь. Наконец, три знахарки и две павитухи напоминают о роли женщин в деятельности, связанной со здравоохранением, а школьная учительница о воспитании девочек. Налоговые источники первой половины 15 века дают более печальную картину. Франция разорена столетней войной, среди налогоплательщиков гораздо больше бедняков, и есть даже те, кто вообще освобождён от налогов, как оставшиеся без средств. Женских дворов в это время стало намного меньше. В перечне 1421 года их 9,6%. В списке 1423 года — 4,5%. В перечне 1438 года — 5,8%. Что поделать, работы в то время не хватало даже мужчинам. Понятно, что делиться ею с женщинами они тем более не хотели. Немного пояснений. Итак. Женщины-ремесленники были, причём по мнению мужчин, их было даже слишком много. Кто бы сомневался? Настолько, что они составляли серьёзную конкуренцию на рынке труда. Конечно, Англия, как уже говорилось, была в этом смысле страной передовой, но тем не менее, данные по Франции и Германии показывают, женщины занимались ремеслом по всей Европе. Это не было какой-то местной особенностью. Здесь надо сделать важную оговорку: рассматривается именно позднее средневековье. потому что именно тогда количество работающих женщин достигло своего пика. По идее, в соответствии со средневековым менталитетом, женщина вообще не должна была работать. Её дело дом, семья, максимум работа прислугой. То есть опять же, домашнее хозяйство, только по найму. Но эпидемия чумы в 14 веке сильно проредила население. что привело к нехватке рабочих рук, а следовательно, и к неохотному сдвигу общественного мнения в сторону признания женщины вполне приемлемой рабочей единицей. Уже в XVI веке серьёзный рост населения, подъём консервативных настроений, реформации и вообще усиление религиозной нетерпимости привели к тому, что маятник качнулся в обратную сторону, и женщин постарались задвинуть обратно в кухню, детям и церкви. В дальнейшем история не раз повторялась. Крупные войны, эпидемии и революции приводили к повышению социальной роли женщин и увеличению её прав и свобод, а в спокойные периоды главными вновь объявлялись дети и домашнее хозяйство. Попытки вернуть женщин на кухню были даже после Второй мировой войны.